63. Гуру. Воспоминание о том, что свершилось или могло быть свершено когда-то. Самопроверкой может служить продвижению духа. Если отношение не изменилось, значит, в этом вопросе дух застыл на прежних позициях. Если стало совершенно другим, то можно отмерить продвижение и даже определить его величину. Печально оказаться у прежней черты значит, жизнь ничему не научила. И самые высокие мысли и слова оказались непримененными в жизни. Подобные самопроверки очень полезны.